Глава 33. Месть Мое сердце забилось, словно бешеное. «Вам с Элли обязательно нужно встретиться», — напирал Дайкари. «Я думаю, ты станешь толчком к восстановлению его памяти». «Но как? Разве ты не заметил, что я сижу в заперти?» Я развела руками, обрисовывая свою тюрьму. «Конечно же, я хотела, чтобы Элли вспомнил, как мы любили друг друга». В моей жизни появился бы смысл. Необходимо большое торжество, где он может быть гостем. Лучше всего подойдет свадьба. Ты собираешься жениться на белой кости? Я знала, куда клонит Дайкари, но надеялась на другой ответ. Или она достойна лишь роли наложницы? После того, что она натворила, его бровь иронично поползла вверх. За преступление, совершенное ею, один приговор смерть. «Погоди, погоди!» и Я ненавидела Ленку Корс всей душой, но смерти ей не желала. «Не надо никого казнить, мы же с Элевентором выбрались, и потом она сама себя уже наказала», — произнесла я и прикусила язык. «Нельзя выбалтывать то, о чем Дайка может не догадываться. Любая ведьма, совершившая подобное преступление, навсегда лишается магии. Зло отвечает злом». И если у Пуха еще есть небольшая вероятность остаться с даром, поскольку она лишь била зеркала, то у Кости ее точно нет. Но разве соучастие в преступлении не должно быть наказуемо? Тьма – не районный суд, где можно убедить судью в невиновности. Богиня все видит. Надеюсь, милые подружки уже почувствовали, что натворили. Забудь про Кость, у нас есть более серьезная тема. Голова Дайка все еще была занята важной проблемой по спасению мира, но я не сдавалась. Может, организуем свадьбу принцессы драконов? Я видела, как она целовалась с моим охранником могу посодействовать. Топну ногой, что пойду к алтарю только после них и никак иначе. Ферстафу такое условие поставить можно. Мол, младшая сестра не выходит замуж раньше старшего брата. Так у нас демонов принято. Кто сейчас подтвердит, Какие традиции существовали в Нижнем мире? «На свадьбу дочери королей созывать не будут. Не тот повод. Нужен наследник? Ты должна сказать Ферстафу «да». Но я не хочу. Я делаю все, чтобы оттянуть. Ты согласишься выйти замуж за Ферстафа?» Перебил меня Дайкари. Я прямо почувствовала, каким бескомпромиссным правителем он станет. Талиф уже не уговаривал, а приказывал. «Все во мне хотело подняться на дыбы, чтобы воспротивиться, но я понимала, что он прав. Иначе Эливентора мне не увидеть. Жаль, что на не будет фата и платье не его невесты. Это единственный способ собрать правителей королевств в одном месте. Наследник короля драконов не глупец. Он без повода близко не подпустит к тебе возможного соперника». «Никаких мужчин рядом, пока ты не согласишься провести венчальный обряд». «Хорошо, но у меня есть условие. Я задрала подбородок, чтобы слезы не покинули глаза. Ты поможешь всем гончим вернуться на родину. У тебя есть такая возможность?» «Есть, и я согласен. И еще, нечего белой кости и пуху делать в этом мире. Пусть останутся у разбитого корыта». Я не опасалась за семью Василия, когда просила отправить обеих подруг следом. Он не глупый, чтобы не понять, кого пригрел в постели. Уверена, как только Весель Дорский узнает, какую подлость они совершили, близко к себе не подпустит. Я была знакома с предводителем повстанцев всего ничего, но понимала, что Весель настоящий лидер и сделает все для блага своих людей» а они в большинстве своем стремятся к своей прежней жизни. «Я просвещу его, но ты уверена, что Весель захочет вернуться? Ты бы бросил своих сыновей», – произнесла я и тут же подумала, что на моей памяти множество примеров, когда родители бросают детей. И для этого вовсе не нужно побывать в магическом мире и почувствовать себя королем несуществующего государства. Прежде всего… Моя уверенность базировалась на том, что Пух боится потерять Василия. Она боится его ухода до такой степени, что пошла на преступление, а значит, точно знает, что произойдет, стоит открыть портал в Забугорье. «Сыновей, откуда бы им взяться? Я не женат!» Скупо улыбнулся Дайкари. «Поэтому, если у тебя не сложится жизнь с драконами, только дай знать, выкраду» и, как обещал, сделаю первой женой. Ну, не знаю, тут мне вроде как светит роль единственной. Пусть у тебя будет запасной вариант. Устынник погладил взглядом мое лицо. Умеют же некоторые обласкать, не прикасаясь. Протянутая ладонь подтолкнула к действиям. Договор? Договор. Мы ударили по рукам. На зубах заскрипел песок, а шею ощутимо обхватила тоненькая золотая змейка. Точно такая же появилась и у принца пустынников. Вот как я умудряюсь забыть, что все здесь подписывается, если не кровью, то магией. Скоро на мне живого места не останется от заключаемых с магами договоров. К утру она не будет видна. Поздновато, успокоил меня Дайка. Угу, но стоит кому-нибудь из нас нарушить договор, как верху тут же придушит. Верно. Дайкори поднялся и скинул с себя халат. Я не успела, как следует насладиться крепостью ягодец, как Наивер превратился в льва. Легко, без разрывов кожи и выкручивания конечностей. Красавец. В три прыжка он долетел до балкона и скрылся в темноте. Школа все-таки выполнила свою роль. Все три воспитанницы нашли своих мужчин. Но не все желания исполняются так, как мечталось. Подумала я и с разбега бухнулась на переворошенную зверем кровать. Жаль, что мне достался не тот, о ком думаю. Мне доложили, что у тебя ночью кто-то был. С меня сдернули покрывало. Я хлопала глазами, пытаясь привыкнуть к яркому свету. Приготовилась отнекиваться, насылая проклятия на тех, кто желает меня унизить, подставить, сорвать планы на свадьбу. Но заметила взгляд Ферстафа, что подозрительно долго скользил по простыням. Ищет пятна крови, неужели думает, что я отдалась ночному визитеру? Я обернулась и ахнула. Чертов лев знатно потоптался на моей кровати. Всюду виднелись следы грязных лап. Я только открыла рот, чтобы убедительно рассказать о проникновении в покое горной кошки, которая лишь понюхала меня и убежала. И не моя вина в том, что подобные зверюги легко пробираются в комнаты юных дев, а драконам следовало бы не зевать на посту и получше охранять замок, как меня схватила парочка бугаев и поволокла куда-то по длинным коридорам. Я висела точно растяжка в финиш между двумя столбами, когда за одним из поворотов встретила толпу бегунов, стремящихся увидеть итог своих козней. Красную ленточку, конечно же, порвала грудью сестра Ферстафа. Прекрасная принцесса Нарина, а уж как лыбилась во весь рот рыжая хидна. Зря я думала, что меня оставляют в одиночестве после ухода Повела. Кто-то определенно дежурил за дверью и донес, что ночью к невесте наследника приходил мужчина. Слышать наш разговор наверняка не слышали, но голоса различили. Теперь историей о горной кошке не отделаешься. Меня бросили на пол помещения, где из мебели находились лишь лежак с набитым соломой матрасом и ведро для нужд. Миленько. За высоким окном небо в полосочку. Как же быстро я поменяла статус невесты на заключенную. Валяться на полу было холодно, поэтому я перебралась на лежак. Подтянула колени к груди, обхватила их руками. И задумалась. Все мои планы рушились к черту. Если я не уговорю Ферстафа, и он не поведет меня под венец, то змейка, что нет-нет и шевелится на шее, меня придушит. Если попытаюсь сбежать, применив магию, а ключ и есть она, то меня убьет нарушение пари с наследником драконов, и бедной мифи Дельфии придется вытаскивать из комнаты снохи мой труп. Даже если ключ не убьет меня, и я благополучно выберусь, то тут же за дело примется верху, приняв мой побег за нарушение обязательств перед пустынником. Замкнутый круг. «Думай, Лера, думай, свадьба должна состояться. Как же быстро меняется мир. Совсем недавно я готова была душу продать за свободу от брачных оков. Сегодня же грежу о них, как погибающие от жажды об оазисе». Предстояло не только дать объяснение следам лап на моей кровати, но и присутствию в спальне мужчины. Но как же ловко, мне отомстила Нарина. Стоило Ферстафу отчитать ее и запретить ко мне приближаться, как команда принцессы тут же выкинула меня саму из жизни принца. Эх, слишком уж самонадеянной я была. День сменялся днем, но для меня ничего не менялось. Я крутила в голове разные варианты объяснений, но желающих их выслушать так и не прибавилось. Я, голые стены, да задумчивый паук в углу, что тоже оказался в непростой ситуации. Он который день ждал муху. Но разве дурачок не знает, что все насекомые, как только похолодает, исчезают? Чтобы не помер от голода, я милостиво подкладывала ему крошки от обеда, но он игнорировал протянутую руку дружбы. «Когда-то я представляла, как мучают Федора, суя ему под дверь миску с похлебкой, а он гордо отпихивает ее назад. Я делала все с точностью наоборот. Во-первых, голод не тетка, а во-вторых, кормили вкусно, и в окошко, куда совал нос конвоир, не плевала. а мило интересовалась, когда же меня поведут на суд, и вообще, состоится ли он, поскольку на десятый день...» Я корябала ложкой полоски на стене, совсем как заправский узник. Меня вдруг осенило, что со мной вообще разговаривать не собираются. Не дракони это дело, допрашивать какую-то изменщицу. Я даже пыталась убедить стражника, что моя девственность тому доказательством, но и это не возымело действия. Как выяснилось позже, ко мне нарочно приставили глухого, Видимо, боялись, что я начну соблазнять взяткой или пугать карой. Что еще ждать от полудемона? Короче, все мое красноречие, распыляемое в течение декады, было напрасным. На одиннадцатый день заключение чудесным образом закончилось. Меня вывели под белые рученьки все те же два бугая, но в этот раз были весьма осторожны, будто я вдруг превратилась в хрустальную вазу, и на меня даже дышать было боязно. Они припроводили до покоев, где я нашла полную смену обстановки и свежие простыни на кровати. Десант из служанок выскреб мочалками мое тело до хруста и обильно смазал пахучими маслами. Они же нарядили меня в прозрачную ночную рубашку, не озаботившись хоть каким-нибудь нижним бельем, заплели волосы в две простые косы и оставили одну. Понятно, буду ждать визита нетерпеливого жениха. Пришло время заняться производством волшебных детишек. Но, к моему удивлению, вместо Ферстафа на пороге появился Повел. Его взгляд прошелся по моей фигуре, будто он пытался выискать, не нанесли ли мне вред мочалками. Задержался на лице, где я даже не пыталась изобразить радостную улыбку. Она непроизвольно нарисовалась сама. Повел шагнул ко мне и крепко обнял. А вот это действительно было неожиданно. Слушай и запоминай, к тебе приходил принц Неверов, пугал тебя в зверином облике, требовал, чтобы ты не соглашалась на свадьбу с верстафом Мало того, я поспешила подтвердить, что все поняла. Предлагал бежать с ним и стать его первой женой. Но ты не клюнула. Ни в коем разе. Я твердо ответила, что выйду только за Ферстафа. Ненавижу жару. «Змей и быть не единственной в гареме». Повел отлип от меня так же быстро, как и прилип. За секунду до того, как появился принц драконов, оказался у двери и тут же захлопнул ее за спиной сиятельного наследника, оставив нас одних. Ферстав не кинулся обниматься. Отбросив пару подушек, расчистил больше места на диване, уселся и воззрился на меня, стоящую у кровати. «Ну, рассказывай, что тебя связывает с мальчишкой из парка?» «Как неожиданно! Они сегодня будто сговорились удивлять меня. Один, тем, что точно знал, что я начну врать, а потому предупредил заранее. Второй, своей осведомленностью о встрече с Дайка. Сначала я напряглась, поскольку вспомнила, что Дайка мог видеть в сосенках Сим Симыч, и тогда придется начинать издалека, но потом успокоилась». Не тот случай был у школьного тренера, чтобы следить за снующими под ногами мальчишками. Дракона больше волновало выбраться живым из огня. А наше знакомство с Дайка можно разделить на две части. И самое время умолчать о первой и сосредоточиться на второй. Глядишь и пронесет. А что нас связывало? Яна нахмурила лоб. Только зеленые яблоки. Ферстав перестал прикидываться в юношей с рассеянным взором и сосредоточил внимание на кончике моего носа. «Объясни. Ты же знаешь, в каких условиях я выросла. Нищета, недоедание. А тут меня превратили чуть ли не во владычицу половины мира. Вот и взыграло чувство, что все вокруг мое. А тут какой-то мальчишка грабит среди бела дня. Тебе было жалко яблок?» Смоляная бровь поползла вверх и изогнулась красивой линией. «Они же кислые». «Не в яблоках дело. Кто-то брал мое без спроса. Если так легко относиться даже к кислым яблокам, то можно прийти в себя только тогда, когда вокруг тащить уже будет нечего». «Но яблоки, сад и дворец еще не твои. Ты не сказала «да».» Голос Ферстафа был вкрадчивым. Он словно щупал палкой кочку на болоте. «Сделай неверный шаг и увязнешь по самую маковку». Я смутилась и покрутила на пальце кольцо «Гений Победы». Для убедительности поковыряла пальцем босой ноги ковер. Я примеряла на себя роль хозяйки замка. И как? Мне понравилось. Жаль, что Повел снял меня с мальчишки и не позволил вовсе оторвать ему уши. ферстаф улыбнулся, и я осмелела. А почему тебя вдруг заинтересовал сын кучера? Ваше знакомство оказалось для тебя полезным? «Каким образом?» Мое лицо от удивления вытянулось. «У сына кучера не было причины выгораживать тебя, однако доброе отношение к нему Повела, который прислал в посольство корзину вкусных яблок, сыграло свою роль. Нам удалось разговорить мальчишку». «И что он рассказал?» «Я сначала хотел бы послушать твою версию и сравнить с тем, что воришка яблок открыл Повелу». «Хорошо». Я напряглась, поскольку Ферстав вытащил из кармана хрустальный шарик размером с орех и положил перед собой. «Начинай!» — махнул принц рукой и сел поудобнее.